Пятое. У полковника Макдональда в Тибризе хороший дом. Недалеко от ворот Мейр миляр и также недалеко от ворот Таджиль. Здесь ближе к предместьям с зелеными садами. Тибриз недаром по-персидски значит «люющий жар». Впрочем, азиатские ученые производят его от табриз, изгоняющий лихорадку. Перед домом искусственная лужайка и цветник. Леди Макдональд ухаживает за ними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 Дорогая, почему бы вам не развлечься? Верховая езда так развлекает. И только в постели полковник забывает телеграмму лорда Веллингтона, шифрованную. Поручательством недоволен? Используйте его и все обстоятельства, чтобы склонить шаха и принца к союзу с Турцией. Шестое. Серебром украшены каджары, а лошади в золоте у них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 И в землином дремучем Тегеране сидит на золотом столе Фет Халишан, или Бабахан. Он небольшого роста, с теми же живыми глазами, что у Аббаса, но уже тусклыми, уже покрасневшими. Он старый красавец с мясистым тюркским носом. Самая красивая в нем борода, считающаяся длиннейшей во всей Персии, борода, спускающаяся двумя ассирийскими колоннами до нижних областей желудка, как пишет стыдливый путешественник, борода, лезущая до глаз, застилающая уши. Если бы Баба Хан жил на Руси, его называли бы льстецы Тишайшим, а за глаза прозвали бы Черномором. Бабахан вовсе не занимающийся государственными делами, умен и, пожалуй, не менее умен, чем сын его Аббас, занимающийся этими делами.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 Согласно донесению князя Меньшикова от 1826 года, у бабы хана было «сыновей 68, старших внуков 124, вместе 192, дочерей замужних 53, сыновей у них 135, вместе 188». «Что же касается жен шаха», — писал Меньшиков, —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 А которой есть историческая литература. Кровать была хрустальная, это был подарок Николая при самом восшествии на престол. Николай как бы молчаливо приглашал Шаха нежиться на постели и воин не затевать. Поэты Персии избрали ее темою. Она сияет, согласно одной поэме, как тысяча одно солнце. Сам Баба Хан тоже был поэтом, но кровати своей не воспевал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 Возможно, были повышения в чине и понижения, шла внутренняя война в этой армии. Так, любимая жена, старшая жена бабы Хана, была танцовщица, дочь Кебабчи, торговавшего жареным мясом на базаре, и она звалась Таджи Даулет, венец государства. Но с нею соперничала дочь Хана Кабахского, и состоялось заседание, и долго обсуждала этот вопрос, и дочь Хана победила дочь Кебабчи.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 и ставил очистительное в присутствии самого шаха и главных евнухов. Возможно, доктор МакНиль щупал не только детские пульсы, возможно, говорили не только о жабе и сыпях. Кто мог предводительствовать этой армией? Кому можно было ее поручить? И женщина, и мужчина равно погибли бы. Предводительствовали поэтому евнухи, представленные сидельцами к гарему, как скопцы были сидельцами у русских менял. Главных евнухов было три – Мнучехр-хан, урожденный Ениколопов, хосров урожденный Кайтам-Азианц, и хаджа мирза Икуб, урожденный Маркарян. Представление об этих евнухах, как о жалких и даже комических лицах, подобных евнухам комедий из восточного быта, следует сразу же откинуть. Титул Мирзы дается в Персии лицам, владеющим пером,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 После Шаха они были самыми богатыми людьми. Весть о прибытии доктора Макниля занимала дочь, жену Шаха и самого Фетхали. Мальчики опять были нездоровы. Весть о прибытии вазир Мухтара их мало занимала. Это было дело Аббаса Мирзы. Но один из евнухов, узнав о том, что едет Грибоедов, крепко задумался. Задумался Хаджа мирза Якуб. Восьмое.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 Самсон пальцем подозвал Скриплёва. «Гожа», — сказал он тихо, — «взбирайся-ка ко мне». Он курил и смотрел на молодого офицера. «Гожа, да не очень», — сказал он. «Люди на землю ушли, а этим завидно, вот и нос в землю». На летнее время он распускал батальон. У батальона под Тегераном была земля, холостые оставались в городе. «Молодое дело, Остафий Васильевич» ты не тянись с людьми. ты выругай так чтобы их мать проняла а потом одно слово скажи это легче людям слушаю ваше превосходительство прапорщик был слегка обижен и превосходительство эти забудь точно что превосходительство а ты подполковник только что я сорти пвэль а ты выходит на ипсерхенг а я еще на приклад вахмистр, ахме страты прапорщик тут превосходительство не замечается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 «Самсон Яковлевич», — сказал почтительно Наиб Серхенк, — «люди беспокоятся». «Чего?» — сказал Самсон и пыхнул дымом. «Песельник один говорил намедни, что едет русский посол сюда, и якобы приказ у него имеется батальон отсюда вывести». «Якобы такой указ вам от его высочества послан». Самсон курил. «А ты этого песельника ко мне доставь», — сказал он, — «я с ним поговорю».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 как я был у него в компанию военным советником. Он дает людям на под Тибризом, на выбор. Там земля лучше, такой указ. А об выводе? Так это песельник с головы напел». Скриплев улыбнулся. На улице шныряли мелочные торговцы, прошли, медленно пританцовывая, двое купцов. Рота сарбазов, плохо одетых небрежной походкой, завернула из-за угла. Мальчишки свистали и бегали. И сегодня Калаярхану будь, а Джеррия напомни от меня, он знает». «Задерживаю Джеру. Как справишься обедать, приходи». Дочки спрашивают, что ходить перестал. И прапорщик в остроконечной шапке с султаном, их пугались мальчишки и звали ослиными хвостами, вытянулся перед ханским халатом. Самсон выколотил трубку и немного понурился. Он сказал Скриплёву не всю правду. Герман Мерзы, полученные им вчера, действительно предоставлял наделы русским бахадаранам в Азербайджане. Но в выписке из сообщения Абулькасимхана говорилось о том, что вазир-мухтар имеет тайное предписание вывести всех русских и самого Самсона из Персии. Он сидел и молчал, смотря себе на ноги. Назарка дурак выболтал: "Повесить бы его за язык, бабий.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 Один из путешественников двадцатых годов неправильно переводит этот титул так: «Государственный Соломон». Каковы обязанности Государственного Соломона? Это столь же подозрительное звание, как вице-канцлер, просто канцлер и министр без портфеля. Отсутствие портфеля у министра признак всегда производящий зловещее впечатление. Все люди пристроены: один к финансам, другой еще к чему-нибудь, и только у одного человека пустые руки. У такого государственного Соломона руки, пожалуй, не только пусты, но и развязаны. Он путается и в финансы, и во все. Он может разрешить вопрос о джере, конском довольстве, к большому, может быть, неудовольствию людей. Алаярхан хан был первым министром Фетхали-шаха, министром без портфеля. Был он еще и Садразамом, и сверх того, почему-то подчинен евнуху манучахар Алаярхан не был каджаром. Черные остановившиеся глаза были у него, как у человека задумавшегося. Он презирал Фетхалишана и молча, неохотно ему повиновался. Он думал о судьбах династии. Он не забыл, как по занятии Тибриза шах велел бить его по пяткам, желая этим не столько наказать его и не столько опозорить. Наказание от шаха даже по пятам вовсе не было позорно. Сколько указать, кто виноват.